Один из пассажиров, мужчина уже в литах, носил очки в железной оправе. На нем были большая круглая шляпа и темный коричневый плащ из драпа. Он не спеша правил лошадью. Тем, кто его останавливал, мужчина представлялся доктором, который следует из очень далеких мест, чтобы отвезти домой ребенка, серьезно заболевшего на ферме, где он работал. Тот, кто решался смотреть коляску, в самом деле видел в глубине ее свернувшуюся на скамейку толстым одеялом по самый нос. Слишком назойливым и любопытным проверяющим доктор доверительно сообщал, что болезнь заразна. После этого никто больше не представал с лишними расспросами. Тем более, что мужчина по первому требованию предъявил документ, составленный на засаленной грязной бумаге, но зато с многочисленными подписями и печатями. Его пропускали быстро и без лишних проволочек, особенно в провинции, где не так уж много было тех, кто сумел бы прочитать этот загадочный документ. Поэтому, когда, наконец, экипаж вымернул из тумана невдалеке от конюшен «Тринадцати ветров», Он был настолько похож на коляску-призрак из какой-нибудь старинной британской легенды или скандинавского сказания, что Даге сперва остановился в нерешительности, прежде чем отважиться к ней подойти. Он даже перекрестился на всякий случай. Но потом быстро опомнился, когда так называемый доктор снял очки, сдвинул на затылок шляпу и, вздохнув с огромным облегчением, сказал... «Ух, ну, наконец-то мы прибыли! Приветствую вас, Проспердагеп! Дома ли ваш хозяин?» «Месье Бальди!» — вскричал бескураженный коник. «Неужели это вы приехали в таком экипаже?» «Да, это в самом деле я. Сейчас, сам понимаешь, не время для роскошных карет. Из самого Парижа я еду в таком виде. Но так месье дома «Конечно, мсье Бальге, я побегу предупредить его, а вы, если вас не затруднит, подъезжайте в коляске прямо к крыльцу, потом я сам отвезу ее, а лошадь отведу на конюшню». Он побежал скорее звонить в колокол, подвешенный под крышей конюшни и со стороны напоминавший фонарь. Раздался веселый звон, который, согласно принятому ранее условному знаку, соответствовал известию о дружественном визите. Тем временем сен подъехал к крыльцу и остановился как раз в тот момент, когда из дома вышел Тремен. Вылезая из коляски, сен скорчился от боли, так как с трудом смог разогнуть свои затекшие ноги. Ох — Ох-ох-ох, решительно я совсем не гожусь для подобного транспорта. Если не считать палубы корабля, я бы с гораздо большим удовольствием предпочел бы путешествовать верхом на лошадь. Какой долгий путь мы проделали, но, слава Богу, теперь все позади. «Как я счастлив снова вас видеть!» — обрадовался Гийом. Он спустился вниз, и двое мужчин крепко обнялись. «Вы сказали, мы?» Заметил Гийом, вы употребляете множественное число по отношению к себе, как к величеству. Я употребляю множественное число по всем правилам грамматики. Впрочем, величество в данном случае тоже имеет право прозвучать. В это время ребенок, проспавший всю дорогу в глубине коляски, освободился от одеял и выглянул из коляски его белокурая головка в ряле длинных спутанных волос и с красными пятнами на бледном лице показалась над сиденьем кучера. Мы наконец приехали, мсье, спросил он нежным, словно бы простуженным голосом. Я так устал. Он посмотрел на мужчину и попытался выбраться из коляски. нельзя сказать, что это ему удалось легко так как мешала одежда крестьянки, в которую он был одет. Его вид был настолько необычен, что Гиом открыл было рот, чтобы задать вопрос, но не успел. Выйдя из дома через дверь на кухню к ним подбежала Элизабет. Она остановилась, как вкопанная, и ребенок при виде ее покраснел. Резким движением он сорвал с себя юбку и платок, которые были надеты сверху на его черный костюм из комков. Сергит бросил их на землю.